«Это не наш бензовоз!» — вело прохрипел старатель, пытаясь открыть заплывшие опухолью глаза. «Чё? Опять свистишь, падла!» Уголовник зло окрысился и ударил старателя ботинком в лицо. «А чей же он? Хочешь на своих корешей и наемников стрелки перевести, чтоб долг костей? «Залахов нас принял!» «Я не знаю, чей он!» — бубнил старатель, уткнув лицо в землю, чтобы хоть как-то защититься. «Не видели мы его никогда! Вы же его нашли!» «Мля, в натуре мы!» Бандит пнул его еще раз. «Ты его хорошо зашкерил, случайно срисовали. Ты, черт продуманный, по-любому очком просекал, что пальва тебе здесь. Вот и зашкерил бензовоз, по на всякий случай. Надеялся, что если братва тебя выкупит, то кусты шмонать не станет и спрос с тебя будет меньше. Думал, с тем и съехать? «Не мой это бензовоз!» — хрипло выдохнул тот. — Матерью, клянусь, не мой. — Конечно, не твой. Какой базар? — хохотнул уголовник. — Теперь он наш. Я тебе сейчас заясню. В кроне одного из деревьев, стоящего рядом с газелью, зашуршало листва, и что-то тяжелое полетело вниз, ударяясь о ветви с металлическим лязганием. Уголовник умолк на полусловии и развернулся к дереву. Следом за ним туда повернулись остальные, и с десяток фонарей осветили лежащую на земле возле дерева снайперскую винтовку. — Э, слышь, фингал! — бандит вгляделся в древесную крону. — Ты чё барагозишь, баклан? Тебе лес пасти, сказано, а не ствол просохатить. Если волына сломается, ответишь. Засевший на дереве человек никак не отреагировал, и подручные главаря принялись торопливо тыкать лучами фонарей, подернутые желтыми потеками частично зеленые и частично синие листья. Лучи света выхватывали из темноты облаченную в камуфляж фигуру, мешковато осевшую среди нескольких крупных ветвей. Ближайший из надзирающих за наполнением бочек бандитов выругался и направился к дереву. — В натуре харю мочит, придурок лагерный! — заявил он и постучал автоматным прикладом по древесному стволу. — Пенгал! Харе кланить мля. Бандит чиркнул себя ладонью по лбу, стирая упавшую сверху каплю и поднес руку к лицу. «Че за фуфло? Кровь, что ли? В натуре кровь!» «Граждане бандиты!» — зычно крикнул медведь, полностью смещаясь за пень. «Вы нарушаете закон о соблюдении тишины после 23.00. Это очень невежливо с вашей стороны!» Поэтому настоятельно рекомендую всем бросить оружие, лечь на землю и сложить руки за головой. Байкал произвел еще один бесшумный выстрел, и тяжелая пуля с тихим свистом выбила фонтанчик желтоватой земли у ног, катящих бочку пленников. Старатели испуганно попадали ниц, бросая бочки и бронспойты. «Опаньки!» — глумливо воскликнул главарь, вглядываясь в темноту подлеска, по которой уже шарили лучи фонарей нам пришел клоун. — Ты чай, мусорок? Выйди, покажись, побазарим. Медведь подобрал лежащий рядом обломок замшилой коры и силой швырнул его подальше от себя в густой кустарник. — Вот он! — заорал кто-то из уголовников, направляя в шевельнувшиеся кусты луч тактического фонаря, укрепленного на длинноствольном дробовике. — За кустом! У него невидимка! Он выстрелил, разнося за рядом картечи в клочья крону кустарника и в тот же миг толпа бандитов разразилась шквалом беспорядочного огня, вырубая потоками свинца в светящемся студнем под небольшую просеку. За их спинами, в глубине леса, гулко ударил РПГ-7, посылая в толпу реактивную гранату, яркая вспышка осветила ночную темноту, и взрыв разметал по сторонам ближайших бандитов. Пулемет базальта дал длинную очередь, срезая мечущихся по поляне уголовников, И уцелевшие бандиты попадали на земь, торопливо разворачиваясь в сторону внезапно обнаружившегося в тылу врага. Гаси фонари, мля! орал кто-то сквозь вопли раненых, тонущие в грохоте стрельбы и тарахтении мотопомпы. У мусоров невидимки! Бросайте в них файеры, иначе перемочат всех! Несколько уголовников с судорожными движениями выхватывали из карманов курток осветительные шашки и, торопливо зажигая огонь, швыряли их в окружающие поляну кусты, пытаясь обнаружить пулемет. Базальт прекратил огонь, и медведь высунулся из-за своего пня. Майор взял на прицел ползающих по погрузившейся в темноту поляне бандитов благодаря действию дневного зрения, лежащих как на ладони, и толпу уголовников накрыл свинцовый дождь. Разрываемые вспышками выстрелы в прозрачной темноте, Филин отчетливо показывал тепловые сигнатуры еще живых врагов, и Медведь короткими очередями методично уничтожал цели одну за другой. Заки задергались, разворачиваясь к новому противнику, и продолжили беспорядочную пальбу. Пулемет базальта заработал вновь, посылая стайки пуль в обнажившийся фланг скопления бандитов, и среди них началась паника. Кто-то, сообразив, что выжить на открытой местности под перекрестным огнем двух пулеметов, шансов нет, вскочил на ноги и ринулся в лес. Несколько уголовников последовали его примеру, но бегущий первым зэк внезапно споткнулся, словно получив удар в спину, и полетел на землю неподвижно распластываясь на лишенном травы маслянистом грунте. Остальные попадали, вжимаясь в землю, и грохот пулеметных очередей прекратился. Залегшие среди трупов уцелевшие бандиты огрызались огнем, стреляя в безмолвный лес, и в грохоте выстрелов не сразу стало понятно, что количество стреляющих медленно, но неуклонно сокращается с каждой бесшумной прилетающей из темноты пулей. «Медведь Байкалу», — раздался в эфире голос снайпера, — «дальше работать нежелательно. Неясно, где среди них гражданский. В центре поляны все смешались в кучу». «Всем прекратить огонь», — приказал медведь. «Подождем». «Байкал, работай только в ответ. Шорох, что у вас? Бензовоз ездить сможет?» «Там все ездить сможет», — откликнулся боец. «Разве что пару-другой квадроциклов зацепили, когда зэки к ним бросились». Один бандит заполз под газель. Еще двое между бочек забились. Один из них трехсотый. Остальные двухсотые. «Раз, водяной. наблюдайте за желтой». Майор осторожно расстегнул лямочные замки. Тянул со спины рюкзак и принялся перезаряжать пулемет. Как бы чего не вышло, оттуда нам в тыл. Закончив перезарядку, медведь окинул взглядом поляну. Оставшиеся в живых уголовники не стреляли, старательно пытаясь не отличаться от лежащих повсюду трупов. — Граждане бандиты, — зычно провозгласил здоровяк, — у вас есть шанс уйти отсюда живыми. Для этого вы должны пообещать впредь вести себя хорошо а также встать и выстроиться в одну шеренгу с поднятыми руками. В противном случае вас всех ждет, я извиняюсь, плохой конец. «Слышь, мусор, ты нас на понт не бери!» Нервно взвизгнул кто-то, укрывающийся за телами убитых. «Вали отсюда нахрен! Я еще бухло разолью! С нами подохнешь, сука!» «Разливай, — равнодушно ответил майор, — сэкономишь нам дорогостоящие боеприпасы». Мы в любом случае уйдем, а тебе все равно достанется та самая часть тела, о которой уже было сказано. Лей! пантиш мусорок!» Нервный уголовник смачно плюнул. «Сейчас оценим, какой ты духовитый!» Одно из тепловых пятен слегка зашевелилось, но тут же дернулась и уткнулось в землю. «Минус шесть», — доложил Байкал. Пляга у него действительно была». Если по случайному стечению обстоятельств медведь вновь повысил голос, у кого-то из вас есть мозги, то советую сейчас ими воспользоваться. Это может помочь. Трупы скоро остынут, и живых станет видно. Мы перестреляем всех вас постепенно. Я как раз захватил с собой сегодня двойной байкомплект. Лучше принимайте наше предложение, не заставляйте нас сидеть тут лишний час. Мы голодные и из-за этого очень злые. Даю минуту на принятие решения. Если это не поможет, мы подстегнем скорость ваших мыслительных процессов термобарической гранатой. Время пошло. Секунд тридцать ничего не происходило. После чего кто-то из бандитов, опасливо озираясь, словно в любой момент ожидая получить от своих пулю, в спину, встал на ноги и поднял руки. «Я сдаюсь!» — скрипло выдохнул он. — Волына на земле! — Ступай к свету, ра, Божий! — тоном заправского диакона изрек медведь. — В смысле, к свету фар? Уголовник молча пошел к тарахтящей мотопомпе, перешагивая через трупы. Он вышел на освещенный участок поляны и остановился, отворачиваясь от бьющих в лицо фар. — Кто еще желает оформить явку с повинной? — попросил майор. — Время вышло. «Или нам только одного живым отпускать?» Тройка человеческих силуэтов нехотя поднялась, оставляя оружие на земле, и проследовала к первому бандиту. За ними, пошатываясь, встал еще один и заковылял следом, сильно припадая на ногу. Двое других долго не могли подняться и встали, опираясь друг на друга. Они с трудом вышли к помпе и в свете фар оказались избитыми старателями. А заметив их, Четверо гражданских, распластавшихся возле брошенных бочек и шлангов, торопливо поднялись и присоединились к своим товарищам. Больше никто сдаваться не хотел. Медведь внимательно всмотрелся на поляну. Тепловые сигнатуры убитых уже начали растворяться, и филин показывал, что среди трупов затаилась пара-тройка живых. Пациенты Айболита и Шороха тоже выползать и закрыти не торопились медведь байкалу зазвучала рация я тут забрался немного повыше отсюда вижу всех трое прячутся среди трупов еще трое в районе газели работать всех гражданских уже отфильтровали сейчас я к ним выйду отозвался майор для усиления эффекта те что возле машин стрелять в меня не смогут им пом помешать будет остальных убирай если не одумаются сломя голову не торопись Броня несколько попаданий удержит, да и я хорошо поляну вижу. Здоровяк пододвинул к лежащему на траве заку блоки радиостанции, подхватил печенек и неторопливо направился к поляне, прислушиваясь к звуковой индикации УИПа. Едва затянутая в Осоповскую эмку двухметровая фигура появилась из кустов, стоящие с мрачным видом в свете фар бандиты заметно занервничали и испуганно сгрудились в кучу вместе со старателями. «Упаси, Господи, меня, грешника!» — едва слышно зашептал кто-то. «Медведь! Вот же вляпались! Братва, особ это! Неужто у бобра пузырь с бухлом дырявый был? Господи, помилуй!» Могучая фигура молча вышла на поляну, и со стороны усеянной трупами части поляны послышался сдавленный страхом голос. «Я сдаюсь!» — залегший между двух мертвецов человек вскочил на ноги и побежал к остальным — изо всех сил, вытягивая вверх пустые руки. Двое других, прихрамывая, поспешили следом за ним. Сотаившиеся среди машин бандиты тоже побросали оружие и, панически озирая, заторопились к толпящейся братьи. Прискать неработающие мотопомпы не было слышно свиста пули, лишь короткие шевеления среди разбросанных по всей поляне трупов подтвердило факт успешного попадания. Минус семь. — невозмутимо доложил снайпер. — Это был их старший. У него невидимка. Медведь приблизился к сгрудившимся пленникам и несколько секунд неподвижно разглядывал их, не произнося ни слова. Убедившись, что все охвачены безмолвной паникой, здоровяк заявил. — Помпа, буровая и газель. Чьи? Два шага вперед. Гудящий изнутри шлем сферы баз зловеще вибрировал. Остальным крайний раз предлагаю сложить оружие. Больше повторять не буду. Пока бандиты бросали на землю спрятанные под одеждой ножи и пистолеты, группа старателей вышла вперед и испуганно скучилась перед нависающим над ними медведем. Их старший с трудом шевелил опухшими губами просипел. Бензовоз не наш. Его лицо представляло собой одну большую опухоль. «Знаю», – коротко ответил майор и кивнул в сторону бандитов. «Связать, положить на землю лицом вниз и досмотреть. Нефтевоз наполнить. Квадроциклы растащить по обочинам, выезд освободить. Вперед, бегом марш!» Пока старатели выполняли приказ, эффект свечения пропал, и медведь грозно молчал, застыв посреди поляны, словно двухметровый монумент. К тому моменту, когда перед ним положили набитый трофеями рюкзак и гору оружия, Глаза успели заново привыкнуть к ночной темноте. Майор распорядился сложить все в кабину нефтевоза, после чего велел старателям наполнять бочки. «Раз, шорох, осмотрите квадроциклы», — тихо произнес в эфире медведь. «Выберите четыре штуки, те, что получше, выкатывайте их за пределы видимости и соединяйтесь с остальными. Водяной, в кабину бензовоза». «Байкал, найди позицию у выезда и присмотри за окрестностями. Мы тебя подберем». На все ушло четверть часа, после чего майор жестом подозвал к себе одного из старателей. Здоровяк вытащил из кабины нефтевоза пучок ружейных ремней, на которых болтались несколько трофейных автоматов, и аккуратно положил их на землю. «Пленных отпустить!» — грозно заявил он, лязгая печенегом. «Иначе приду в гости как-нибудь ночью и лично утащу за ноги в эпицентр!» С этими словами медведь влез в кабину и захлопнул за собой дверь. Камаз взорвил мотором и лихо помчался по широкой лесной стежке, исчезая за деревьями. Бледный от испуга старатель перекрестился и нервно вздрогнул, услышав за спиной голос товарища. «Бог миловал!» — выдохнул тот. «Видать, не голодные они были, уже сожрали кого-то. Говорят, особ за сутки десятерых съедает». Бред, неуверенно возразил ему первый. В реале бы уже весь народ закончился. Так они замбаков жрут, старателя передернуло. Потому и живут в жёлтой, тот-то они ночью словно днём видят. Бандиков с невидимками засекли, словно те флагами размахивали. Не живые они давно, как бродяги. Кошель говорил, что медведя раз двадцать уже убивали, а он всё ходит. «В эпицентре они живут», — поправил его первый. «Медведь сам сказал. Видал, на какой скорости они через лес поперли? Живые так с аномалиями не шутят. Валить отсюда надо, по-добру, по-здорову. Френ с ним, с Иксом, на сегодня с меня хватило». Старатели одновременно перекрестились и торопливо зашагали к своим товарищам в испуганной спешке, заталкивающим в кузов газели наполненные нефтью бочки.